Глава 43 Стас. Блядь, этот день когда-нибудь закончится? Я правильно поняла, ты в Серебрякову влюблен? В голосе Олеси зазвенели недовольные нотки. Еще и кулаки сжала, будто собиралась устроить скандал. Только бабской необоснованной ревности мне не хватало. Нашлась мне жена. Свалим все на расшалившиеся гормоны. Что ты ей сказала? Рявкнул так, что она подпрыгнула. «Что, беременна?» «Твою мать, Леся!» Хочется вытряхнуть из нее душу. Не уточнила ведь, что не знает пока, кто отец ее ребенка. В два шага оказываюсь возле гардероба. Выхватываю первые попавшиеся штаны и футболку. Одеваюсь на ходу. Ноги в кроссовке. Хватаю телефоны и ключи с комода. «Стас, подожди, ты куда?» Несется в спину. «Захлопни дверь, когда будешь уходить. Результаты анализов пришлешь на почту. Появится возможность, просмотрю». «Вернусь из командировки, будем решать». Не обернувшись, надеваю футболку, пока бегу вниз по лестнице. В дверях сталкиваюсь с соседкой, которая, не глядя вперед, выговаривает недовольным голосом. «Сумасшедшая! Выронила телефон и даже не остановилась!» Трясет в руках знакомую трубку. «Да твою! Куда побежала девушка?» Забираю из ее рук мобильный она не успевает стиснуть пальцы. «Туда!» указывает направление в сторону дороги. Хреново, если успеет прыгнуть в маршрутку. На машине будет дольше, потому что двор заставлен. Не разгонишься. Еще и мелюзга бегает постоянно. Срываюсь, бегу. Успеваю поймать недовольный вздох соседки, сопровождаемый оскорблениями. Кобель! Одна под дверями сидит, ревет. Вторая утекает. Бегаю я быстрее юны. Вижу на остановке ее хрупкую фигурку. Растерянная, нервная. Оглядывается, видит меня. Твою мать! Дёргается, будто я её обидчик. Мне остаётся немного, но она прыгает в маршрутку, которая стоит на остановке. Та отъезжает, а я даже номер не успеваю разглядеть. Останавливаюсь, выругавшись под нос. Зарывшись пятернёй волосы, сжимаю голову. На остановке интересуюсь, какая маршрутка только что отъехала. Слышу три разные версии. Разворачиваюсь и бегом обратно за машиной. Звонок мобильного телефона отдаёт вибрации в руке. Экран покрыт паутиной трещин. Но звонок принять могу. «Юна, я уже подъехал, стою у подъезда». Голос командира звучит легко и непринужденно, а меня подрывает. «Яр, нахуя такие сюрпризы? Ты предупредить не мог?» Срываюсь на друге. «Объяснись», — закипает командир. «На гражданке мы можем себе позволить не соблюдать субординацию, но так я с ним еще не разговаривал. Одно дело знать, что произошел фатальный пиздец, другое дело озвучивать то, что случилось за последний час». Прыгаю в тачку, излагаю коротко и по сути, что за подставу он мне устроил. Теперь и он матерится, между строк охреневает, как я влип. Стас, тебя явно кто-то проклял. Вроде полушутя, но, как говорится, в каждой шутке. военный народ суеверный. Сейчас хакера попрошу камеры посмотреть, хоть узнаем, по какому маршруту она двинула. Не заостряет внимание на ерунде, принимается тут же решать проблему. Не получилось отдохнуть и перекусить, прокатался почти до пяти вечера в поисках юны. Всех подняли и подключили к поискам, пока по беглянке результатов нет. У Гаранины ее тоже нет, нам бы уже доложили. Встречу с дедом нельзя ни отменить, ни перенести. Старый мерзавец, если обидится, не примет в ближайшее время. Он уже понял, что я нуждаюсь в его возможностях и будет на этом спекулировать. А у меня командировка, могу не успеть договориться». Вопрос с Гаранином нужно закрывать сейчас, чтобы я со спокойным сердцем ехал воевать. Приезжаю в офис. Охрана пропускает без вопросов, как только называю имя. Рассматривают с любопытством, пытаются глазеть украдкой, но я считываю каждый их вдох. Секретарь – женщина в возрасте, приятной наружности. На безымянном пальце старое обручальное кольцо. Мой дед был, а может и остается бабником, но с этой женщиной у него точно ничего нет. Она сразу же провожает меня в кабинет. Видимо, деду не терпится со мной встретиться. «Чай? Кофе?» – интересуется секретарь. Отказываюсь, дедке в ком головы отсылает ее из кабинета. Давно не виделись. Больше десяти лет прошло. Сдал старый мерзавец. Постарел. Сидит в кресле, спину держит ровно. Уверен, за ним до сих пор бегают молодые тёлки в надежде захапать хоть часть его состояния, но он слишком расчетлив и циничен, чтобы позволить себе кого-то любить. Да и делиться тяжко нажитым не станет. Он остаётся всё таким же сильным властным мужиком, ну или в его случае мудаком, который прижимал всю семью к ногтю и не давал спокойно жить и дышать. Только я из мелкого щенка вырос в матерого волка, и он это знает, давно знает, поэтому даже не пробует меня продавить, как было раньше. Мы не жмём друг другу руки. Прохожу, сажусь в кресло напротив, складывая пальцы в замок. Не спешим нарушить повисшую тишину. Дед жадно рассматривает меня, будто пытается запомнить каждую черточку. Его руки, лежащие на столе, начинают дрожать, он прячет их под стол. Сдал старик. Конкретно сдал. И заговорить не решается, потому что боится, что я услышу эту дрожь в голосе. А ему нужно быть сильным и навязать свои условия. Упрямый старик не отступится от своих принципов, не попросит прощения. Моя ненависть к нему никуда не делась, но за мне заскребла жалость. Стас наконец-то вспомнил деда, берет себя в руки, пытается спрятать слабость за маской циничности. «У меня к тебе просьба. Нет времени на игры». Внутри клокочет, через себя переступаю, обращаясь к нему. Клялся ведь, что никогда не приду. Я в этом здании чувствую себя чужеродным элементом. Ломаю себя ради девочки, которая из меня все жилы вытянула. Не пришел бы просить даже за себя, а ради нее готов подставить в очередной раз голову. Больше никто из моего окружения ее не сможет защитить. Сидя здесь, каждую грёбаную секунду думаю о том, что она сбежала вместо того, чтобы выслушать меня. Когда я до нее доберусь, вложу кое-что в ее голову, видимо, по-другому не поймет. Будет меня все полгода командировки вспоминать, когда захочет присесть».